Поэтому вот э люди, а э, иногда намеренно, вроде как минималистические правила, иногда сам мозг так умудряется, э придумывать разные ходы для того, чтобы сократить количество объектов, которые нужно запомнить, сократить их, объединив в какие-то сообщества, где они по какому-то признаку похожи. Все многообразие треугольников объединено словом треугольник. Значит, мы не мы не лазаем по всему миру в поисках, что подойдёт, где треугола, а мы лезем вместо где треугольники только лежат. И уже из них вынимаем жёлтые, зелёные, большие прямоугольные и так далее. А теперь вот память относительно ограниченная во времени, как я сказала, она может до э нескольких суток быть, хотя мне это мне очень нравится. И э а, а она очень сильно отличается у разных людей и зависит от э того, какая биохимия участвует в этом. Есть люди, которые краткосрочные э, процессы пом помнят очень хорошо, а э, но у них плохо с долгосрочной памятью, то есть ненадолго я много могу запомнить, а долго трудно хранить. И есть те, которые наоборот. И от этого очень сильно зависит, а если люди про это ещё и знают сами про себя, то это им сильно облегчает жизнь. От этого зависит то, что сейчас называется learning styles или cognitive styles. Каким способом я люблю учиться? Вообще лучшее, что мы можем себе сделать, подарок себе при жизни это как можно больше про себя личную знать. Вот я какой? Я такой, которому лучше читать или которому лучше слушать? Я такой, который хочет знать все подробности или которому напрочь плевать на все подробности, я хочу знать общую идею. Я такой как этот перфекционист, я хочу знать вот всё до до слова, что Кант написал и на какой странице. Но зато я не смогу сказать, вообще вам чем-то не носить. Да, или я такой, которому наплевать. Ну, я надеюсь, все понимаешь, я шучу. Вот, э, мне наплевать, что он на какой странице он написал, но он зато придумал слово трансцендентально. И и слово имманентно. Я вот вот это я хочу знать. То есть основные вещи. Я не не помню всё, что написал Дойстеркин, но я знаю в целом, что это такое, что это за явление. Вот я такая, да? А есть другие. Но чем лучше мы себя узнаем, тем больше толку. Мне надо учиться как? Мне нужно постепенно, долго, медленно готовиться к экзамену в течение э месяца, и тогда со мной всё будет в порядке. Или мне это бесповать? Меня лично бесполетно. Если я буду месяц учиться, я дней лучше не ходить, давать ничего. Это просто пустая делать. Или мне нужно изведя всех родственников и всех вокруг сесть дня на три, уже сказать, если кто подойдёт, убью. Вот и эти дня 3, значит, страшной пытки, до себя и для окружающих вариться в кипящем масле. И тогда я очень хорошо сдам, особенно если я буду на подъёме, потому что если они меня ещё собьют, и я вдруг буду устала, это тоже безнадёжное дело. То есть вот чем чем мы лучше узнаем, и также я знаю, что мне бесполезно садиться готовиться к чему бы то ни было утром. Пустое дело для меня. Я утром ничего не понимаю вообще. Я могу сделать вид, как вот я понимаю. Но, э, в целом я не понимаю. Зато я знаю, что чем ближе к 12:00, в смысле, полуночи, тем лучше у меня работают мозги. Вот раньше в 10:00 вечера можно оставить в покое компьютер, пусть отдохнёт. А вот как уже 10:00 там стрелка приближается, надо быстро туда идти, скорее и дальше пошло. И чем дальше, тем лучше. Скажем, 4 часа э, утро для меня вполне время спокойное, мне легко в это время работать. Но если мне кто-нибудь скажет, что мне нужно встать в 6:00, то я даже не буду продолжать эту фразу. Что будет тогда? Вот. Поэтому, э, э, есть люди, которым, э, нужно вот, я говорю, долго запоминать, но зато они очень крепко запомнят. Есть люди, которым достаточно прослушать лекцию, им совсем не обязательно после этого читать э, книги, ну, если они не хотят сделать это предметом своей жизни. Я имею в виду что-то такое бытовое. Я услышал, поняла основные вещи, и ладно, мне этого хватит, достаточно. Есть такие, которые не воспринимают на слух вообще ничего. Есть люди, которым нужно, чтобы обязательно музыка звучала, когда они занимаются, потому что это дополнительный какой-то фактор, который э их настраивает определённым образом. Я пробовала, у меня это вызвало жесточайшую ярость. Причём это зависело не зависело от того, какая это музыка. Я и я думала над этим. Я пыталась понять, почему она мне так страшно мешает, независимо от того, какая она. Я поняла, что мне мешает любой ритм. И из этого я сделала, может быть, неправильный вывод, но ну, такой местный для себя вывод. Я сделала, что это значит, что у меня есть какой-то внутренний ритм, в котором я сама читаю и пишу. Я не знаю, какой, я ничего не могу добавить к этому. Раз меня, раз меня так раздражает другой, значит, он он мне рушит мой, я не знаю, какой мой понятие имеет. Ну что-то там, значит, есть, в который, когда это лезет, А у меня пордаться в бортину, я не могу сосредоточиться. Почему? А почему другие учатся сосредотачиваться? Почему одним нужно непременно выпить конишку, чтобы хорошо работать, а другим, наоборот, не в коем случае не выписки нику, чтобы хорошо работать? Почему это происходит? Ну, в общем, единственное, что мы можем себе пожелать это с собой познакомиться как можно раньше и не лезть в это. Не лезть в противоположную огород. Если вы любите учиться языку, так, чтобы это песни, танцы и пляски, И чтобы, э, с разговора и чтобы это всё вот как бы как первый язык так так и учить. Но есть люди, которые в ярость падают при мысли о том, что можно учить язык так. Им подавать таблицу, чтоб в таблице были все, э, возможные формы глаголов. Я я не ругаю, не полью, я просто говорю, что это точно. Я занималась этим профессионально, я знаю, что говорю. А э, точно, разные типы людей. Одним нужна таблица, и чтоб там было точно известно. Сколько времён в данном языке? Какие аспекты и где мы находимся сейчас? В какой точке мы находим? Вот их всего э 10 на 15. Мы находимся вот в этой. Он должен понимать своё пространство. А другой при мысли того, о чём я вам покажу в этой таблице, готов поменять специальность. Из этого, кстати, не будет следовать, что один будет учиться хорошо, а второй будет плохо. Сколько преподавателей языка? Вот я не являюсь таким преподавателем, но преподаватели языка знают массу примеров когда студенты, которые получают сплошные пятёрки, а э, в университете, когда попадают в реальную изоговую среду, оказываются беспомощными. Не могут говорить, у них всё застопорено, они не, не не не могут. Коммуникативные совершенно отсутствуют навыки. Но они будут прекрасными филологами, они будут читать очень сложные тексты, интерпретировать. Это разная вещь. Поэтому когда подходит люди говорят: "Хорошо, мне выучить, как что ты хочешь выучить?" Объясни сначала. Ты что хочешь делать с ним? Ты хочешь клинописные таблички читать это одна история если ты хочешь болтать в универмаге, это другая история если ты хочешь стихи писать, третья история что ты хочешь делать, ты скажи что значит выучить язык, какой ты язык хочешь выучить и, а, поэтому, и это все, конечно, память но это, как вы понимаете, разные виды памяти я запоминаю только то, что я увидел есть счастливые люди, которые умудряются свою память организовать ну вот как в хорошей библиотеке вот. как бы мне, вот, я думаю, нанять что ли кого-нибудь раба что ли какой-нибудь, чтобы он мне пришел и книжки бы расставил, хоть в какой-нибудь порядке Да, не, я никак не могу. Принцип, Николай, я вообще не понимаю, как мне удалось все диссертации защитить и профессором стать при таком страшном сознании будто. Они у меня как-то, знаете, группками такие лежат. Скажем, я сейчас вот этим занимаюсь, они у меня там так и живут. Но потом я сבית начинаю другим заниматься, да? И они у меня как-то перемешиваются. А вот если я третьим займусь, и мне нужно всё-таки какой-нибудь книги найти, то может мне кто-нибудь скажет, как это сделать? Ну как, откуда мне её вынуть? Они мне говорят, расставь по темам. Отлично. Теперь я хочу знать, что значит расставь по темам. Предположим, статья, в которой First Language Acquisition, да, плюс испанский язык, плюс ментальный лексикон, плюс морфология, да, и плюс, скажем, нейронные сети. Возможно такая статья? Возможно. У меня и крест дом завален, пройти нельзя. Вот я спрашиваю теперь, в какой раздел поставить ее? Вот из всего, что я перечисляю, в какое место я должна ее поставить? Размножить на эти монтажеры. Правильно, спасибо вам большое. Я и так не знаю, как, как мне ходить-то. Нет, а ведь серьезный вопрос, правильно? Я же могу ее, в зависимости от того, под каким углом я ее хочу рассмотреть, я ее могу во все эти места поставить? Так где мне ее найти? Они говорят, по алфавиту. Я смеюсь. По алфавиту чего? В какое место в алфавит должно попасть? Первая буква первого автора... А если я не помню? Нет, а если я не помню автора, я же могу не помнить, а? Или не могу? Могу. Я помню было первое это самое, что бывает с телефоном. Ну вот. Так что, э самое заkatка для меня большая, что мы ведь это разговариваем как бы э гуманитарным языком, каких человеческими словами. Но там-то биохимия, как это происходит? Как это биохимия? кодируют э эти самые морфемы и нейронные сети, чтобы они там по алфавиту первавтором летились. Вот как она тут это делает. А Печальная очень вещь, если вот то, что это я шутили рассказывала. Если кто-то другой придёт и наведёт порядок. Вот моя бабушка очень любила у меня порядок наводить. И очень красиво выглядело, когда я приходила, у меня всё так идеально лежало. Вот красиво. А да, это. Красиво, так очень ровно лежало. Ни пыли, ничего абсолютно не было. Это была апотальная катастрофа, потому что так я хотя бы знаю. Ну вот у меня идиотский мозг, я согласна. Согласна на всё. Идиотский мозг. Так я знаю, что если я про протяну так, пробую направо примерно под таким углом. Вот так же спешишка говорю, да. И вот такой шершавенький там, если будет. А если ещё посмотрим, вдруг оно окажется глубоко